17. «Не найдут», — думала Лиза, сосредоточенно наблюдая за крепкими мужчинами, перемещающимися по квартире. «Они его ни за что не найдут». О том, что мысли материализуются, Лиза узнала от Жюля Перно. «Это же счастье!» — кричал Перно, размахивая книгой, на обложке которой красовался японский пейзаж с горой Фудзияма в центре. «Надо только думать правильно, и счастливая жизнь обеспечена». «Ты все упрощаешь». Смеялась Лиза, любившая докапываться до сути вещей и явлений. «Если бы все мысли реализовывались, в мире царил бы нескончаемый кавардак. Представляешь, один хочет одно, другой — другое, часто явно противоположное». «А в мире и царит кавардак!» — кричал Жюль, потрясая книгой. «Счастье еще, что мы не умеем, как следует формулировать свои мысли». «Что значит «не умеем»?» — удивилась Лиза. «А вот то и значит». поучал переполненной японской мудростью Перно. «Вот скажи, чего ты хочешь? Какие у тебя желания?» «Пожалуйста», — выпалила Лиза. «Я хочу, чтобы... чтобы...» — Лиза помедлила. «Чтобы наши модели были признаны лучшими на днях высокой моды». «Ну, вот видишь», — рассмеялся Перно. «Я же говорю, что мы не умеем формулировать мысли. Ты же не сказала, кем наши модели должны быть признаны лучшими». «Если их признают лучшими несколько зрителей, то твою мысль можно считать матерализовавшейся, но никакой выгоды мы от этого не получим. И ты продолжишь считать, что все это...» Перно хлопнул по обложке книги «Японские выдумки». «Но сейчас-то я формулирую свою мысль четко и точно», решила Лиза. «Они его не найдут». «Стоп! Кто они? Полицейские». «А кого не найдут? Андре». «Значит так». «Полицейские во время обыска в моем доме не найдут Андрея. вы «Вы что-то сказали, мадемуазель?» Один из полицейских, веселый толстяк в коричневом костюме ужасного покроя, повернулся к ней. «Я?» — Лиза испугалась, что высказала заветную мысль вслух. «Нет, ничего. Вы просто произнесли слово «полицейские», — улыбнулся толстяк. «Да», — решилась Лиза, — «я возмущена тем, что происходит в моем доме». «Простите, мадемуазель», — Толстяк смешно развел руками. «Но мы ищем человека, подозреваемого в убийстве. И есть основания полагать, что он скрывается в вашем доме». Толстяк, тяжело опираясь на перила, пошел вверх по лестнице. За ним потянулись другие полицейские, разочарованные проверкой комнат первого этажа и спортивного зала в подвале. У Лизы бешено забилось сердце. «Полицейские не найдут Андре». твердила Лиза, делая ударение на каждом слове. «Не найдут! Не найдут!» Она поднялась наверх. Люди в форме разошлись по комнатам. Толстяк, нервно дергая за лацкан свой ужасный пиджак, переступил порог гардеробной. Его рассеянный взгляд скользнул по полу открытой дверцы шкафа, по полкам, забитым простынями, от которых исходил устойчивый дух утюга и лаванды, который тетя Вардена пересыпала белье. Всей силой своего воображения Лиза видела Андрея, стоящего за отпиленными полками, прижавшегося к стенке шкафа, старающегося не дышать и, самое главное, не чихнуть от того же запаха лаванды. «Не чихни, Андре!» – мысленно воскликнула Лиза и тут же послала толстяку импульс, сравнимый по силе лишь с цунами или со снежной лавиной. «Не найдешь!» Подействовал ли импульс или задумка тети Вардены оказалась не по зубам парижским полицейским. Но Толстяк повернулся и потянул на себя другую створку шкафа. Он заглянул внутрь, провел рукой по висящим на вешалках костюмам, зачем-то стукнул костяшками пальцев по задней стенке шкафа и повернулся к стоящей в дверях Лизе. Видимо, в ее глазах он прочел еще что-то, кроме призыва не найти Андрея. Толстяк подумал и провел рукой по сложенным простыням. «Выдала!» — замерла Лиза. Он все понял. «Простите, месье!» — услышала Лиза за спиной спокойный голос. Тетя Вардена насмешливо смотрела на Толстяка, опираясь на свою гладко отполированную палку. «Простите, месье!» — повторила она. «Но это мое белье!» «Прошу прощения, мадам!» Толстяк отдернул руку и огляделся. Больше в маленькой гардеробной не было мест. где мог спрятаться человек, и Толстяк пошел к выходу. «Действует!» – восхитилась Лиза. «Спасибо тебе, Жюль, и спасибо твоим мудрым японцам!» Толстяк спустился вниз, в гостиную первого этажа, где уже собрались все его коллеги. Лиза, с трудом переставляя ватные ноги, пошла вниз. Полицейские совещались. Их приглушенные голоса напомнили Лизе жужжание пчел в улье. «Мадемуазель!» обратился к ней худощавый человек в форме офицера полиции. «Мы не нашли в вашем доме человека, которого искали?» «Разумеется», — выпалила Лиза. «Вы его не нашли, потому что его здесь нет». «Это не совсем так», — мягко возразил офицер. «После инцидента на улице этот человек не выходил из вашего дома, и потому у нас есть все основания считать, что российские спецслужбы организовали в вашем доме тайник». который невозможно обнаружить без специальной аппаратуры. «Российские спецслужбы?» От неожиданности у Лизы подкосились ноги, и она опустилась в кресло. «Именно, мадемуазель!» – вежливо кивнул офицер. «Возможно, вы не знаете, но ваш гость выполняет в Париже задание специальных служб своего государства. Его задержанию мы придаем большое значение, и я предлагаю вам еще раз добровольно указать нам место, где он скрывается». Спецслужбы. Мелькнуло в голове у Лизы. Неужели? Нет, этого не может быть. Какое задание? Они лгут. Андрей не интересовался ничем, кроме операции, проведенной 70 лет назад. Никакими государственными тайнами. А может быть, он меня завербовал? Зачем? Я не знаю никаких секретов. Нет, не может быть. Они лгут. Этого человека у меня в доме нет, твердо проговорила она. «Что ж, мадемуазель», — улыбнулся офицер, «не хотите добровольно выдать преступника, подозреваемого в совершении убийства и в шпионаже против нашей страны? Значит, мы его найдем. Мы вызвали группу со специальной аппаратурой, реагирующей на тепловое излучение человека. Специалисты будут здесь в течение получаса, так что наш обыск не закончен, мадемуазель. Вам придется потерпеть наше присутствие еще некоторое время». «Я потерплю». — проговорила Лиза, но в ее голосе уже не было прежней твердости. «Мы побудем здесь, в гостиной», — повторил офицер. «А когда подъедут наши коллеги, мы общими усилиями найдем либо тайник, в котором прячется ваш гость, либо подземный ход, через который он покинул ваш дом. И тогда разговор с вами будет иным». Офицер сделал знак, и полицейские расселись на диванах в гостиной. Лиза остановилась на пороге, ловя на себе насмешливые взгляды стражи порядка. «Вы можете налить себе выпить?» Величественно сказала Лиза и медленно пошла по лестнице наверх. 18. Министр Николя Сервель, заложив руки за спину, прошелся по своему просторному кабинету, остановился у книжных полок, достал томик Вольтера и раскрыл его на середине. Бедняк-ремесленник, карпя над верстаком, В свой расцвет сгубил работы принужденной. Вещал пророчество три года он потом. И пал бесславно осужденный. Что это? Конечно, послание к Урании. Если, как говорят философы, нет ничего случайного в нашей жизни. Почему он открыл книгу именно на этих строках? Министр прочел еще раз четыре строки. Вернул книгу на место. Прошел мимо вазы, подаренной ему коллегой из Индии. Задержал взгляд на картине Жоржа Брейтнера. которая обошлась министру в сумасшедшие деньги и сел за стол. Филипп Прадли поднял голову и встретился взглядом с министром. Но Сервель молчал, и Прадли почувствовал неловкость. Он склонил голову к бумагам и даже сделал вид, будто листает их. На голове Прадли Сервель заметил небольшой кружочек начинающейся лысины, и это зрелище почему-то было ему неприятно. «Не ошибся ли я?» – подумал он. В вере в свою судьбу этому человеку. «Так ли он хитер и умен, как я всегда думала?» Ранль словно почувствовал, что министр думает о нем. Он поднял голову и сказал, «Никаких последствий эта операция иметь не будет. и мне удастся установить, как именно мы сняли копии». Министр кивнул. «Вот что больше всего волнует Прадля – последствия. А как насчет провала операции?» Как насчет того, что люди Гравье выследили его людей и отобрали документы? Нет, он явно не так хитер и опытен, как казалось. Во всяком случае, он явно уступает вездесущему руководителю службы безопасности, этому проклятому Алану Гравье. Вещал пророчество три года он, вспомнил сервель. Пост министра внутренних дел он занимает как раз три года. И пал бесславно осужденный. К чему бы это? пал? Политический крах. Или что-то похуже. Бесславно осужденный. Если Гравье разгадает его игру и найдет доказательства того, что он готов предать интересы страны в угоду личным интересам, такой вариант совершенно не исключен. Именно бесславно осужденный. Способен ли Филипп уберечь его от этих опасностей? Его стремление избежать последствий пугает. Хотя, может быть, именно в этом и заключается сила Прадля. Он никогда ни о чем не сожалеет и не занимается ненужным самобичеванием. Он забывает о неудачах и действует, выстраивая свою политику в зависимости от конкретной ситуации. Да, его не отнесешь к холеным интеллигентам. Он не так изыскан, как Гравье. Но ему, министру сервелю, и не нужен в качестве помощника лощеный интеллигент. Он сам, аристократ в пятом поколении, сыграет эту роль. а помощник пусть будет неотёсанным мужланом, пусть будет кем угодно, лишь бы он переиграл этого мерзавца-гравье. Министр вздохнул, прогоняя последние сомнения. Плевать на откровения Вольтера. Он продолжит игру. И главное сейчас – добраться до этого русского и направить его энергию в нужную сторону. «Хорошо», – кивнул министр, – «где сейчас этот человек?» Министр не сказал, кого именно он имеет в виду. но Прадли сориентировался безошибочно. Он участвовал в драке перед домом мадмуазель Вальдеман, пытался спасти документы, затем скрылся в доме. На данный момент, скорее всего, находится в доме. Люди Гравье ведут там обыск. «Значит, Гравье его найдет», — кивнул Сервель. «Можете не сомневаться», — усмехнулся Прадли. «Он обвинит этого парня в совершении убийства и упрячет его в одиночку». Затем он начнет торговаться с русскими и добьется экстрадиции их человека в Россию на своих условиях. И эти условия будут заключаться в том, что русские прекратят попытки пролить свет на операцию «Каталина». Кивнул министр и поднял глаза на собеседника. Да, Прадли выдержал взгляд. Во всяком случае, до выборов. «Признаться, действия грабье безупречны». Сервель взял изящную ручку, выполненную из перламутра, в виде древнего копья. Он раньше нас нашел этого русского. Сервель провел на лежащем переднем листе бумаги почти идеальную прямую. Он смог уничтожить оригиналы документов, оставшись при этом безнаказанным. Сервель ограничил нарисованную прямую с одной стороны жирной точкой. Если, конечно, не считать наказанием выговоры, полученные архивариусами и электриками, допустившими короткое замыкание, и пожар в секторном отделе архива. И он пресек передачу копий документов этой модельерши. Сервель, аккуратно вращая ручкой, нарисовал точку на второй стороне прямой. Отсюда вопрос, можем ли мы противопоставить хоть что-то действиям наших политических соперников, не подводя под удар собственные интересы. Радли помедлил с ответом, понимая, что шеф недоволен и даже раздражен провалами. «И за каждое сказанное им сейчас слово придется отвечать». Он угрюмо смотрел на лист бумаги под рукой сервеля. В прямой, ограниченной с обеих сторон жирными точками, было что-то фатально угнетающее. И Прадли не без труда оторвал от нее взгляд. «Мы продолжим действовать», – осторожно проговорил он. «Я постараюсь встретиться с этим русским в тюрьме. Кроме того, у меня есть выхода на его начальство. Если нам удастся вытащить его из тюрьмы». «Русские не примут условия гравье». «Конкретного плана действий, Филипп, у вас, как я понимаю, нет», — улыбнулся Сервель. «Что ж, нам остается надеяться на ваш опыт и интуицию, и молиться, чтобы они нас не подвели». Радли угрюмо кивнул. «Какой может быть план действий в условиях быстро меняющихся обстоятельств, которыми сопровождается любая операция секретных служб? План действий — это нечто кабинетное». что составляется бюрократами для оправдания собственных ошибок и провалов. А он привык сражаться, принимая решения в доли секунды, когда враг идет по пятам или движется на тебя всей своей массой. Но таких тонкостей этому холеному аристократу, сухому аппаратчику, не понять, и потому он не станет ничего доказывать. Он просто будет делать свою работу. — Все силы полиции в полном вашем распоряжении, Филипп, — сказал Сервель. «Командиры всех подразделений получат соответствующее распоряжение немедленно!» Радли кивнул и поднялся из стола, резким движением закрыв свою папку с бумагами.